Глава сороковая «Ро, наконец-то!» Со схлипом выдохнула и лэш, стоило бронзовому открыть глаза, и провела слегка подрагивающей рукой с прохладной влажной тканью по его разгреченному потному лбу. «Я чуть с ума тут не сошла, дружище, и как уже себя не казнила!» «За!» Слишком сухое горло подвело ликтора, и он зашелся в кашле. На ладони, что он прижимал ко рту, появились кровавые следы. Красная торопливо поднесла ему бутылочку бураватового тоника с трубочкой. Несколько быстрых глотков освежили пострадавшего и вернули ему способность говорить. За что ты себя казнила? Он нахмурился, чувствуя, как болит кожа на лбу. Она вообще везде болела, и не только кожа. Пищевод, желудок, почти всё от гортани до желудка оказалось сваренным вкрутую или прижжённым кислотой. Какая чертовщина со мной произошла? Будто запекли же в ём и одновременно через дробилку пропустили. Что ты помнишь? спросила Илеш, ещё раз протерев ему лоб, но теперь Крор отдёрнул голову. Последнее время опека старой подруги переходила некоторые рамки, становясь почти навязчивой. Словно он и не взрослый мужчина, а её младший брат или какой-то не отвечающий за свои действия ребёнок. Одаривание, ночёвка, перелёт заплыв перечислил крылаты и вот тут его разум забуксовал демонстрируя картинку сплошного красного марева за которым метались смутные тени и слышались неразборчивые голоса грубый буквально вибрирующий от крайней ярости мужской и женский в котором сквозили защитные но не испуганные или сломленные ноты сразу же мозг снова нагрелся доходя до точки кипения больное горло задрожало в непроизвольном рыке И накрыло дикой головной болью. Что я сделал? Здавив свои виски, простонал Виктор. Не ты, Ро, не ты. Эта дрянь, лазутчица Войд, довела тебя. Илэш старалась говорить быстро, но не громко, чтобы не добавить ему страданий, и опять потянулась обтереть резко выступивший пот. И от этого мужчина вышел из себя, оттолкнув её руку. Прекрати, Илэш. Хватит возиться со мной, будто я немощный, и объясни всё толком, заречал он, рванулся подняться и резко согнулся, застигнутый очередным приливом боли. В какой момент было окончательно установлено, что Летти Войд лазучется, когда появились точные данные или неопровержимое доказательство? Родау и Мисти, и полежи спокойно. Вот теперь Красная заговорила с ним в обычной, а не почти сысюкающей манере и даже с намёком на раздражение. Ещё ночью мы не были уверены, что выживешь, а ты уже скачешь. А насчёт данных, она пыталась спровоцировать у тебя небывалые приступы преступности, видимо, подталкивая к заявлению долговременных прав. Но перестаралась, что едва не привело к твоему самовоспламенению, а поняв это, испугалась и защищаясь, практически убила тебя. отравила, если бы Верховный не предвидел возможность такого развития событий и не подстраховал нас, то быть тебе покойником, Ро. Только благодаря быстрым действиям команды прикрытия и самого Верховного, не только удалось откачать тебя, но и не упустить эту дрянь Void. Крор напрягал память, стремясь воспроизвести в ней только что услышанное, но ничего не выходило. Все по-прежнему покрывала сплошная багровая пелена, но почему-то крылатому чудилось за ней не совсем то, о чем говорила сейчас Илэш. Или совсем не то. Но прорваться к истине он был пока бессилен. «Дрянь воет!» — пробормотал он, откидываясь обратно на подушку. «Она вроде прежде нравилась тебе. Я считала ее привлекательной». Скривила губы красные и отвела глаза. «Открылась». и подходящий для тебя в качестве сексуального объекта. Но теперь-то я знаю, что и ты, и я, и многие другие просто попали под её наведённые чары, соблазнение. Было в ней нечто, взывающее к инстинктам, к тёмному животному ро. Разве не так? Что-то на шёпотала, что с ней секс это даже не приключение, а почти поединок, от которого кровь прямо кипит и находит выход похоть в чистейшем виде. Как обещание всего и в полную силу без игр и сдерживания. Вожделение как акт агрессии, сражение, но не близость и нежность. Уставившись в потолок, прошептал бронзовый: "Я думал, что такое только у меня к ней. Нет, ро, нет. Тебя лишь сильнее всех зацепило". Зар и рельеф отступили, заметив силу твоего интереса. но на опросе у Верховного сознались во внезапно возникшем влечении. Каждый раз, встречаясь с ней взглядом, я начинала ловить себя на том, что она словно выманивает во мне зверя, жаждущего либо доминировать над ней, либо схватиться в драке и подчинить. А кадеты? Это была магия, и мы, как лохи, в ней запутались». Если бы Верховный не получил вовремя информацию от одного из пленных зараженных земель, и все не раскрылось так быстро, то к концу курса обучения мы все стали бы ее марионетками, скорее всего. «Все мое желание морок?» «Да, Ро! И я еще, идиотка, тебя сама к ней подталкивала. Решила, что немного секса и расслабления тебе совсем не повредит». Овечу уже тогда замечала, что как-то чрезмерно ты реагируешь, но думала, что это от воздер и леш, остановись. Гаркнул Крор, ощущая, как на него накатывает приступ тошноты и от её голоса, и от стыда, и унижения, приносимого её словами. А ещё опять начинает вскипать и разогреваться внутри от злости на собственную близорукость и противное, недостойное ликтора и мужчины обиды. что все пережитое в отношении проклятой Летисии было обманом ее шпионскими играми. «Спроси себя, Ро, разве сейчас, когда ты изолирован от влияния Войт, не ощущаешь заметное облегчение и успокоение?» Похоже, всегда чуткая и неплохо его понимающая подруга в упор не замечала, как крючит бронзового от этого разговора. «Даже больше, чем от физической боли и сжения внутри». И нет, нисколько легче ему не стало, только хуже. Желание увидеть Литию немедленно и потребовать ответов: за что, чёрт возьми? За то, что лгала и манипулировала его потребностями? Или за то, что вообще сама спровоцировала их возникновение? Но если Верховный прав, и она действительно лазутчик, то не смешон ли он, кажется, в её глазах? с этим своим праведным гневом и осуждением. Он солдат, и ощутись на её месте однажды. Разве не стал бы без всяких угрызений совести пользоваться всеми доступными средствами для победы над врагом? Так значит, теперь ему нужно примириться с мыслью, что воет враг. Очевидно так. Но его нутро как жгучим перцем посыпало от этой мысли. Да, он позволял себе считать ее неким не слишком достойным интенсивного внимания с его стороны объектом, но таким, у которого есть шанс на изменение, личностную эволюцию, что привела бы к сближению их жизненных позиций и хотя бы намеку на общее будущее. Реально это было или никогда так и не случилось бы, но все же с существованием подобной перспективы он вроде как смирился». И даже определённые шаги в этом направлении не виделись ему чем-то отталкивающим и недостойным его принципов. Но Войд в качестве однозначного врага перечёркивало всё. И его оправдания собственного влечения к ней, и любые доводы, что он приводил себе, помогая ей. Он придурок и пошёл на поводу у противника, отступал от принципов и правил, чтобы протянуть руку вероломному созданию. просто использующему его. Но нет, верить в такое его разум отказывался. Если всё так, как считает верховный, и теперь все остальные, то откуда в сознании такой мощный протест, яростное желание отринуть все доводы и снова встать на защиту воют? Она ни в коем случае не идеальная, создание с тёмной душой, полной багрового огня, сдерживаемой злости на весь мир. Но подлостью и коварством от нее не разила. Наоборот, ее то и дело прорывало на спонтанное проявление свирепости и дикого нрава. Какой из такой шпион? Хотя странная для ее довольно юного возраста проницательность поражала его с самого начала. Так неужели все правы, а он идиот? И все ее поведение фальшивка. Но как быть с историей детства? Тоже подделка? Или та войт была настоящей психопаткой, очень удобной основой для лечины вражеской разведчицы. Поэтому воздействие Карцера ничуть не тронуло её. Но от чего случился срыв в ту последнюю ночь? А был ли это срыв или лихо просчитанная манипуляция, заставившая его перейти черту и начать путь компромиссов с совестью её? Ну почему так не хочется в это верить? Род, ты меня слушаешь? Повысила голос Илеш, которая и правда что-то всё это время говорила. Не совсем, честно признался Лектор лишь вскользь, отмечая непривычную нервозность Красной и высоковатые нотки в её голосе. Я сказала, что после долгой беседы с верховным поняла, что мы все, твои друзья, твоя тесора вели себя легкомысленно и эгоистично. А я больше всех. Как-то неприятно зачестила женщина. Поставила своё сластолюбие и желание иметь свободу выбора и дурацкий поиск лучшего над долгом, что для нас превыше всего. Какого чёрта это значит, Илэш? спросил Крор, раздрадованный её вмешательством, в ход его размышлений и снова сел, пережидая спазмы и головокружение. Мне нужно увидеть Войд. Ро, да сосредоточься же ты. Я тут пытаюсь донести до тебя, что было абсолютно не права, отказавшись от перспективы нашего совместного будущего. Ты с самого начала знал, как поступить правильнее, а я ошибалась, увлёкшись ложными потаканиями своей чувственности. Верховенй прав в том, что будь мы крепкой парой, истинными друзьями, партнёрами и сослуживцами, то ты так легко не поддался бы влиянию Войд. И я бы не заблуждалась на ее счет и не подталкивала тебя к сближению. Слушай, Илэш, я сейчас реально не способен понять, к чему ты все это ведешь. Да и не важно. Мне необходимо поговорить с Летисией. Я должен получить свои ответы и рассмотреть самостоятельно в ней то, в чем ее обвиняют. Я тебе говорю о том, что нам следует подумать о создании семьи. Как ты всегда и хотел, а ты рвёшься к Void. Красная гневно уставилась ему в лицо, но бронзовому сейчас было плевать. И даже на то, что за завесой гнева в её глазах таилось нечто очень напоминающее страх. Ощущение утекающего безвозвратно времени неожиданно накрыло его, буквально толкая в спину, и медленно поднявшись, он поплёлся к двери. Да что же ты творишь, ненормальный? Женщина вцепилась в его локоть и потянула обратно, взбешённо шипя. "Ну куда тебя несёт? Ты точно ещё не в себе. Не слышишь и не понимаешь меня. Неужели она повредила твой разум глубже, чем мы предположили?" Бороться с Илэш у него ещё не было достаточно сил, и ей почти удалось дотянуть его обратно к постели, когда снаружи донёсся вой тревожной сирены. Лекторы недоумённо переглянулись, и Красная стремительно вылетела в коридор, где раздался топот тяжёлых ботинок, оставив дверь открытой. Что происходит? крикнула она кому-то. Мятеж! Эти проклятые криминальные отбросы взбунтовались и умудрились угнать воздушный транспорт.